Враги. Тем временем мать Генриха, Жанна Дальбре, вела беседу с Екатериной Медичи. Екатерина выказала неожиданное дружелюбие, покладистость, предупредительность и, видимо, старалась обходить все спорные вопросы. А протестантка, разговорившись, либо совсем этого не замечала, либо сочла за уловку. «Истинная религия и ее враги никогда не сговорятся», — упрямо повторяла она. Затем произнесла, точно давая клятву. «Будь у меня по одну руку все мое королевство, а по другую мой сын, я скорее утопила бы обоих на дне морском, чем отступилась». «А что такое религия?» — вопросила толстая черная медичи тощую белокурую Дальбре. — Браво же! Пора бы нам с вами и за ум взяться. Из-за наших вечных междоусобиц мы теряем Францию. Я ведь вынуждена впустить испанцев. Одна я не справлюсь с вашими протестантами. При всем том, я вовсе не чувствую к вам ненависти. И если б можно было, Охотно выкупила бы у вас вашу веру. «Вот и видно, что вы дочь флорентийского Менялы», — презрительно отозвалась Жанна. Предки Екатерины Медичи были выходцами из торгово-ремесленных слоев. Банкирский дом Медичи, возникший в результате ростовщических и торговых операций в XV веке, считался одним из крупнейших в Европе, примечание редакции. Королеве Наваррской пришлось перед тем выслушать нечто гораздо более оскорбительное. Однако Екатерину трудно было смутить. «Вы радоваться должны, что я итальянка. Никогда французская католичка не стала бы вам предлагать столь выгодные для вас условия мира. Пусть ваши единоверцы свободно исповедуют свою религию, я дам им надежные убежища, укрепленные города». За это я требую только одного — перестаньте разжигать ненависть к католикам и нападать на них. «Я Бог гнева, говорит Господь» — стих, многократно повторяющийся в Ветхом Завете, примечание редакции. Жанна, взволнованная до глубины своего существа, невольно вскочила. Екатерина же продолжала спокойно сидеть в кресле, сложив на животе мясистые ручки, покрытые ямочками и перстнями. Вы гневаетесь, сказала она, потому что бедны. Все дело в том, что междуусобная война для вас выгодна. Я предлагаю вам деньги, тогда и воевать будет не зачем. Столь чудовищное непонимание и презрение. Окончательно вывели Жанну из себя. Ей хотелось наброситься с кулаками на эту бабищу. Запинаясь, она проговорила. «А сколько получают любовницы моего мужа за то, чтобы восстанавливать его против истинной веры?» Екатерина молча кивнула, будто она именно этих слов и ожидала. «Отлично!» Наконец-то гостья все выложила. Нашла воительница за веру. Просто-напросто ревнует. Отвечать не зачем. Все равно белобрысые особы сквозь лицом, ничего не услышат. Жанна не в силах владеть собой, едва добрела до стены и, словно лишившись чувств, повалилась на большой ларь. В этом мгновение открылась дверь расписанная и позолоченная, но окованная железом. Стража стукнула об пол алибардами, и в залу вступил король Наварский, держа за руки двух своих детей. Антуан Бурбон шел, виляя бедрами, как ходят обычно любимые женщинами, красавцы-мужчины, да он и был красавцем. Король держался так на всякий случай, еще не уяснив себе, что здесь происходит». Окна были скрыты в глубоких нишах, и каждый, кто попадал в эту комнату, сначала ничего не видел, кроме сумрака. У дальней стены королю Наварскому почудилось какое-то движение. Он тотчас схватился за кинжал. Тогда Екатерина от души рассмеялась, хотя и потихоньку себе поднос. «Смелее, Наварра!» — Глядите хорошенько, я нигде не прячу убийц, особенно когда имею дело с таким мужчиной, как вы. Нельзя было не уловить в ее тоне совершенно явного пренебрежения. Но Антуан был слишком упоен собой. Он решил больше не обращать внимания на подозрительную стену и низко склонился перед Екатериной. Затем сказал с подобающей чопорностью — — Вот сын мой Генрих, мадам. Он просит вашего покровительства. Сестричка не шла в счет. От стыда она опустила взор. Генрих так был поглощен разглядыванием королевы, что даже забыл отвесить ей поклон. Ведь перед ним, посреди огромной комнаты, на том месте, куда больше всего падало света, сидела та самая страшная и злая мадам Екатерина. Да, это была она. Занятый впечатлениями путешествия, новыми знакомствами в саду и особенно дынями, он о ней совсем позабыл. И только сейчас вспомнил тот образ, который перед тем нарисовал себе. Непременно когти, горб, Нос, как у ведьмы. такой он ожидал ее увидеть. Однако ничего этого не оказалось. Уж очень она была обыкновенная. В кресле с высокой прямой спинкой, Медичи казалась маленькой и ужасно жирной, Рыхлые белые щеки, черные глаза, Как черные угольки, но потухшие. Генрих был разочарован. Поэтому он окинул повеселевшим веселевшим взорам залу, И что же? О, он видел зорче своего отца, да и любил сильнее. Мальчик бросился прямо туда, где полулежала, привалившись к стене Жанна. — Мама, мама! — позвал он, и при этом успел подумать, значит, все-таки та что-то сделала с ней. — Что над тобою сделала эта злая мадам Екатерина? — настойчиво шептал он целую мать. — Ничего. Мне просто было дурно. «А теперь давай встанем и будем вести себя как можно учтивее». Жанна так и сделала. Обняв маленького сына, она подошла к мужу, улыбнулась ему и сказала, «Вот наш сын». Однако не сняла руки с его плеча. «Я взяла его с собой, чтобы ты опять свиделся с ним, дорогой супруг. Ты ведь так редко приезжаешь домой». Особенно же хочется мне представить королеве Франции ее маленького солдата. Он будет служить ей так же доблестно, как служит отец. «И хорошо сделала, что привезла», — добродушно отозвалась Екатерина. «Что до меня, то жили бы мы лучше мирно, всем королевством, как одна семья. А мне тогда, пожалуй, пришлось бы пахать мои земли». — с неудовольствием спросил вояка Антуан. — Вам следовало бы больше уделять внимание жене. Она вас любит, и к тому же у нее часто бывают головокружения. Впрочем, я могу дать ей хорошее лекарство. Жанна содрогнулась. Она слишком хорошо знала, каковы лекарства этой ядосмесительницы. — Уверяю вас, в нем нет нужды, — торопливо возразила она Екатерине. Когда Жанна поднялась с ларя и приблизилась к королеве, ей пришлось сделать немалые усилия, чтобы овладеть собой. Однако сейчас она притворялась уже без труда, не хуже самой Екатерины. А та продолжала разыгрывать материнскую заботливость. «Вашей жене, Наварра, я предложила свою дружбу и, полагаю, она желает мне добра не меньше, чем я ей». Жанна невольно и быстро подумала, ⁇ Мой сын будет великим, и я еще с вами справлюсь. Да, я еще с вами справлюсь, и мой сын станет великим. Я племянница Франциска I, а это дочь лавочницы. ⁇ Однако восхищенное и ласковое выражение ее лица... Ничуть не изменилось, да и лицо Екатерины, чтобы она там про себя не таила, продолжала оставаться по-матерински благосклонным. Только тем и выдала себя Медичи, что детей словно вовсе не заметила. Даже стоявшие перед ней испуганные девчурки. А еще мать из себя корчит. «Всей душой готова быть вам другом!» — воскликнула Жанна в восторге что поймала противницу.